— Да. — Какая же она умница, — подумал Покровский. Без болтовни, без разъяснений, одним показом обошлась. Впрочем, это ведь я ее пригласил. Браво! так теперь в третью аудиторию должна перекочевать группа Кирилла. У них кончился танец и будет мастерство. Из хулиганства, что ли, Покровский спрятался за нагромождением серых кубов. Ему захотелось послушать, что будет говорить Кирилл. Да чего там подслушать, если уж быть откровенным. Кирилл свалился на мастера неожиданно. В удобный для него Кирилла момент. Когда-то он кончил режиссерский, но режиссером не стал, В Ленинграде не устроится, а провинция его не прельщала. Одно время он занимался организацией массовых праздников на стадионах и площадях, писал сценарии этих зрелищ и ставил их. Дело очень денежное, и почему Кирилл его бросил, неясно. Потом он каким-то чудом проник на киностудию вторым режиссером, но и оттуда вылетел. Он явился к Покровскому в тот момент, когда у мастера лопнула надежда на работу... с Сережей Аграновым. Тот решил уехать в провинцию. Покровский уговорил себя потерпеть Кирилла только потому, что надеялся скорее от него избавиться. Эта летающая тарелка должна была летать, как попала, куда попало но летать. А вось пролети ты на этот раз. Мимо. По касательности. Ну, гаврики, начал Кирилл. Будем делать дело. Я человек деловой и трёпа не потерплю. Начнём с азов. Оставим, входя на сцену грязные калоши, клянусь своей красотой. Да-да. Театр начинается с вешалки, — якобы вполне серьёзно, — без подвоха сказала Анютка Воробьёва. — Правильно, старуха! — с готовностью отозвался Кирилл, который, кроме собственного, никакого другого юмора не понимал. Потом пошли задумки, мыслишки, сверхзадачи и сквозные действия. Эти истертые слова лились из уст Кирилла с легкостью, напоминающей легкость бреда. А студенты слушали. Мастеру стало их жаль. Он вышел из-за кубов и сделал вид, что все это время проспал и проснулся только теперь. — А чего это вы сидите? — спросил он. — Разве не пора домой? — Мы только начали. — развел руками Кирилл. Кажется, он поверил, что Покровский спал, а если и не поверил, то не считал себя обязанным хотя бы смутиться. — Все равно на первый раз хватит. Идите, ребята. Все недоуменно посмотрели на мастера, только Анютка хмыкнула и начала собираться. За ней пошли и другие. Когда они остались вдвоем с Кириллом, Покровский сказал. — Послушайте. — Вам никто никогда не говорил, что вы бездельник? — Ну, почему я же? — Вы не подготовились даже к первому занятию. — Какое вы имели на это право? — Я начал с Азов. — С грязных калош? — Ну, хотя бы. — Так вот, снимите их сами. Иначе полетите отсюда к чертовой матери, ясно? Такова моя задумка и сквозное действие нашей общей драмы. Кирилл промолчал. Мастер вышел и не сдержанно хлопнул дверью. Он знал, что Кирилл свою вину чует. Пусть пораскинет своими массово зрелищными мозгами и либо-либо. Из танцкласса по-прежнему доносились нежные звуки рояля и грубая ругань балетмейстерши. «Вторая позиция. Ты, чучело, почему опять путаешь?» Я показала всего четыре позиции, а ты своей дырявой башкой... Мастер остановился, сделал неожиданно для себя вторую позицию, развеселился и с легким сердцем отправился в летний сад, потому что репетиции в театре у него сегодня не было. Когда Марина вернулась домой, ее встретила Жанна. Лицо у нее было салатного цвета, и глаза на этом фоне казались розовыми. Вначале Марина испугалась. Но потом сообразилась, что это, очевидно, маска из крема. — Часика через полтора тебе лучше пойти погулять, — сказала Жанна. — Какое погулять? Я еле на ногах держусь. У меня после этих танцев все коленки распухли.